Эпилог. Томск, Россия, 2012 год. Монотонный гул моторов едва пробивался сквозь тревожную дремоту в сознании Веры. Вдруг звук двигателей изменился, самолёт начал быстро снижаться, и тут же из динамиков раздался приятный голос стюардессы: "Уважаемые пассажиры, пристегните, пожалуйста, привязные ремни. Наш самолёт готов к приземлению". Через несколько минут мы совершим посадку в аэропорту города Томска. Город Томск крупнейший промышленный и административный центр Сибири. Сердце Свибловой дрогнуло. Она возвращалась на родную землю, туда, где был её отчий дом, где прошли её детство и юность. Она возвращалась туда, куда уже и не чаяла вернуться никогда. Рядом сидел муж Антон, и по его взгляду она поняла, что он тоже волнуется не меньше, чем она. Преодолеть десятки тысяч километров, чтобы вновь оказаться здесь, было невероятно трудно. Слишком много препятствий было на пути, но преодолеть время и вернуться обратно на два десятка лет назад было невыносимо больно и радостно одновременно. Душа трепетала. Самолет погрузился в непроглядную серость облаков, но Вера продолжала смотреть в иллюминатор. Она ждала, и наконец сквозь рваную брешь в плотной дымке промелькнула заснеженная тайга. Ещё мгновение, и суровый край предстал во всей своей угрюмой и могучей красоте. Именно этого момента ждала полковник службы внешней разведки Свиблова. Именно эта картина возникала в воображении Веры многие годы на чужбине, ставшей её вторым домом. Она всегда знала, что если и вернётся в отчий дом, то это будет непременно зимой. Так оно и случилось. Давным-давно эта заснеженная тайга внезапно оказалась разрезана бурным потоком жизни шириной в 23 года. В этом водовороте событий было всё. Комфорт и благополучие, тихие заводи и опасные водовороты, подводные камни и рискованные пороги, свобода и свежий воздух. Наверное, о такой жизни можно было только мечтать, но в ней не было опоры, не было душевного равновесия, которого так не хватает русскому человеку на чужбине. Хорошо себя могла там чувствовать только Кэтрин Готье, которой вера так и не смогла стать окончательно И чья невидимая оболочка готова была сейчас упасть к ногам русской девочки-студентки на пороге родного дома. Оставалось только переступить через неё и попрощаться с прошлым навсегда. Но что делать с памятью? Что делать с воспоминаниями? Как быть с этим? Как можно поделить с чужой теперь женщиной, гражданкой США, все светлые эпизоды на более чем двадцатилетнем жизненном пути рождение сыновей, свадьба и много-много тех счастливых моментов семейной жизни, которые принадлежали и Кэтрин Готье. Да мало ли что ещё. Это для полковника Свиблова и Пётр и Пол, в одночасье ставшие Петром и Павлом, были её детьми, а для них самой заботливой мамой была именно Кэтрин Готье. Кому нужна была эта жертва? Для чего было это всё, все эти страдания? У Веры не было ответа на эти вопросы, кроме последнего. И именно ради ответа на последний вопрос, который не вызывал у неё сомнения, полковник Свиблова готова была, представився ей такая возможность, начать всё сначала и повторить тот путь, что уже был пройден. Вера вздохнула. Самолёт Уверенно перестукивая шасси по стыкам бетонных плит посадочной полосы, бежал к зданию аэропорта. Кэтрин Готье, которая была вторым я полковника Свибловой, торжествовала. Она не останется валяться пустой оболочкой на пороге дома в незнакомом ей городе Томске. Тот душевный комфорт, которого Вере так не хватало долгие годы, вновь был обретён. Агатье должна была остаться её двойником до конца жизни. Вера её не бросит никогда, потому что потому что русские своих не бросают. Только это теперь Кэтрин предстояло жить на чужбине. 2018 год, Москва, Томск.